Интерлюдиум. Вот так из-за того, что Хельтрекорок не запретил участникам истреблять друг друга, мы потеряли целое поколение кьетшидариев, закончил Ян Кванхофен. А что Мильмара? Жива здорова? спросил Бельзидор. "Мара на се Мильмара, с вашего позволения", произнесла дама под чёрной вуалью. Она открыла лицо, и Идегати поморщился, болезненное зрелище. «Спасибо за гостеприимство, корчмарь», сказала Мельмара, вставая с табурета. «И за историю. Давно я не вспоминала эти события. Старалась не вспоминать». Она оставила Саеллу, а Дегати невольно выдохнул. Он пытался не смотреть, но глаза словно сами возвращались к нижней половине ее лица. К тому же волшебник не мог выкинуть из головы то, что в ее рот Всё время чуть-чуть подтягивает. И так, женой Халтрикорока, она так и не стала, хмыкнул Бельзедор. Нет, конечно. Халтрикороку очень хотелось взять в жёны юную бранесу, но он передумал, как только увидел её лицо. Ну-ну, опорожнил ещё кружку пива Бельзедор. А вот, кстати, о лицах. Давно хотел спросить, чья эта рожа у тебя на стене? «Явно не родственник. Рогов нет. Какой-то кхедшидарий, что ли?» «Это один из моих самых старых клиентов», – повернулся к портрету Янг Ван Хофен. «Я ему кое-чем обязан, но он редко заходит». «Ты настолько его уважаешь, что повесил на стену портрет?» «Да, именно настолько». «А вот меня, похоже, не настолько». Своего портрета я не вижу. Никто в здравом уме не повесит на стену портрет темного властелина, сказал Дегатти. Вот не надо. В моей империи он висит на каждой стене. И каждый раз, когда тебе кажется, что я с него за тобой наблюдаю, тебе не кажется. Бельзидор, а сколько ты сегодня уже выпил? Спросил Янг Ван Хофен. Я-то откуда знаю? «Это ты мне подливаешь!» «Да я уже счет потерял!» Они посидели еще немножко, а потом еще немножко. Просто пить было все-таки скучновато, поэтому Дегатев вздохнул и сказал, «Вот так, значит, к Хьетши Дари обретают свои способности!» Любопытно было послушать, а у остальных с этим как? «По-разному», – пожал плечами Янг Ван Хофен. Бушуки подолгу учатся колдовать, кульминаты просто постепенно растут и матереют. А Гахеримы, как вы учитесь в школе молодых? Интересно, но долго, 60 лет учебы, муштры и тренировок. И я могу, конечно, рассказать какой-нибудь случай из собственной юности, но, может, я лучше поведаю о том, как демонической силой а владел другой демон? Кой кто из тех, кого ты знаешь лично, дигатия? Ну ты понимаешь. К слову о жёнах хальтрикорока. Ладно, но чтобы на этот раз без похабных деталей. Нет уж, не вздумай их опускать, ткнул пальцем Бельзедор.